Глава 2 Уж не знаю, какую чудо технологию использует игротехнео или их неведомые хозяева. В смысле, я буквально не знаю. Во время инструктажа мне показывали довольно подробную документацию, но я не стану притворяться, будто понял оттуда хоть что-то. Мне, признаться, казалось, что такая технология выходит за рамки возможного для современного человечества. Но помню... Когда я в детстве услышала о постройке квантового компьютера, тоже в его реальность не поверил. Так что мнению моему – грош цена. Так вот уж не знаю, какую они там использовали технологию, но реальность, созданная капсулой, становится все реалистичнее по мере того, как в нее погружаешься. Я уже говорил об этом. Во время тренировочных упражнений сначала возникает сюрреалистическое впечатление, будто ты оказался внутри мультфильма, да еще и в качестве персонажа потом привыкаешь и не обращаешь уже на это внимания. Мультфильм как мультфильм. Потом настоящий мир начинает казаться тебе каким-то не таким. А еще позже, вспоминая какое-то событие из виртуальности, ты ловишь себя на том, что придумал какие-то детали и особенности, которые неуловимо отличают реальность, созданную стараниями компьютеров и компьютерных волшебников от реальности, сотворенной добрым боженькой или неразумным большим взрывом если ты, допустим, общался с какими-то людьми в реале и виртуальности, то, вспоминая, не всегда можешь даже сказать, где именно это было. Оксана, моя коллега, с которой я волею случая, или скорее благодаря ее природной общительности и легкости характера, потому что моей заслуги в этом точно нет, разговаривал больше всего, сказала как-то, что это похоже на разговор на иностранном языке. «Когда я была во Франции на практике», — объяснила она, У меня потом в голове все путалось, и я вспоминала какой-то диалог, как будто он был по-русски, хотя я была абсолютно уверена, что тот человек русского не знает, и мы только по-французски общались. Поскольку с языками у меня туго, не могу сказать, что это сравнение мне близко. Однако я примерно понял, что Оксана имела в виду. Более того, мне показалось, что мое сознание или подсознание — Развлекалась этими шуточками и раньше, до того, как я улегся в капсулу в самый первый раз. Иначе почему некоторые сцены, произошедшие на станции «Узел 80-90», вспоминались мне так, будто я там был на самом деле? И сейчас со мной происходит странное. Я иду по коридорам станции, и они кажутся мне не такими, неправильными». Опираясь на картинку из виртуального шлема, более плоскую и статичную, чем та, что транслирует мне капсула, я достраивал станцию иной. И теперь она кажется мне более тусклой, менее настоящей. Как будто не до конца в фокусе, но одновременно гораздо более в самом делешной, словно бы забытое место, которое мне неоднократно снилось, и куда я пытаюсь вернуться, удивляясь, как все отличается от того, что мне придумалось. Я иду по знакомому большому коридору в направлении диспетчерской рубки. Честно говоря, он оставляет желать лучшего. Вдоль одной стены тянется ряд мелких киосков и лавочек, сейчас по большей части пустых. Даже не заколоченных, просто выпотрошенных полностью. Вместо них жалкие остовы, просто коробки с дырами для окон и витрин. На некоторых еще остались вывески, порой еще мерцающие чем-то вроде светодиодов. Из-за них место похоже на зону стихийного бедствия. Да ведь это она и есть. Что такое событие последних дней? Недель по станционному времени. Как не самая настоящая катастрофа. Вдобавок под ногами валяются сухие листья, которые уборщики не спешат утащить. Где они, кстати? Инженерная команда для экономии электроэнергии их выключила? Задираю голову. Лоза, которую используют омикро для перемещения, еще держатся. Но выглядит пожухлой, даже больной. Очевидно, станционный кризис мимо этой мелюзги не прошел. Почему-то чувствую себя виноватым, хотя понимаю, что мыши мне не питомцы. Кстати, о питомцах. Белкин. Испытываю короткий приступ паники. Уж не позабыл ли я моего дорогого друга в охваченном огнем коридоре? Вдруг он спрятался где-то, а потом задохнулся, поскольку я не позаботился о кислородной маске для него. Тут же расслабляюсь. Даже в худшем случае ничего плохого с котом не случится, просто очнется в той же капсуле. Однако не тот у Белкина характер, чтобы забиться в угол и дрожать, если вокруг творится что-то непонятное. Нет, он бы скорее с воплями побежал меня искать и вцепился мне в ногу, пока я не исправлю положение. Только я так подумал, как передо мной распахивается двери рубки, и я слышу тот самый истошный мяв, который только что себе воображал. Прямо на меня кидается какой-то пушистый зверек, в котором я далеко не сразу опознаю моего дорогого друга. Но когда опознаю... Да, кот, который начинает тереться об мои ноги, самозабведно урча определенно белкин. Я узнаю его по размеру и пропорциям. Да по цвету, в конце концов. Его шерсть такая же бледно-бежевая, какой была шкура. Но это действительно шерсть, а не редкий полупрозрачный подшерсток, который покрывает складчатую шкуру сфинкса. И довольно длинная шерсть. Кот из-за нее даже кажется раза в два толще. К счастью, морда шерсти почти лишена, и я узнаю знакомую вытянутую физиономию Белкина, на которой явственно читается самодовольство. Эксперты по зоопсихологии сколько угодно могут говорить, что эмоции котов гораздо примитивнее, а мимических мышц у них нет вовсе. Это собаки, мол, развили в себе способность поднимать брови за тысячелетия совместного существования с людьми, а морды кошек, сколь угодно очаровательные, абсолютно невыразительны Все равно любой кошка владелец без тени сомнения знает, что спектр эмоций его питомца едва ли не богаче его собственного. И Белкин излучал именно самодовольство. «Ну ты даешь!» – растерянно говорю я. «Кто над тобой так поиздевался?» Моя первая мысль: кто-то из программистов, курирующих игру, настолько не любит сфинксов, что изменил аватар моего питомца. Или шаблоны для сфинксов просто в игре не предусмотрены по той же самой причине. Я в курсе, что многим сфинксы кажутся уродливыми, даже страшноватыми. Да что там, сам несколько лет назад принадлежал к числу этих людей, хотя сейчас странно об этом вспоминать. Обычно я с пониманием отношусь к чужим заблуждениям. Однако вид, обросшего шерстью Белкина, чуть было не погружает в меня в боевую ярость. Что за дискриминация? но ну, не любите вы сфинксов, никто не заставляет, однако зачем животных-то уродовать? О, ваш питомец, очень странный зверь, уважительно говорит Брия. Она выглядит не менее уставшей, чем Нирс Тамирл, но от приветливой улыбки ее лицо кажется почти радостным. А браслеты на руках и ногах весело позвякивают. Когда он только появился в рубке, он был почти совершенно голым, однако вскоре шерсть на нем отросла сама собой. Видимо, ему не понравилось, какую температуру поддерживает в рубке система кондиционирования. «Вы знаете, что это мой питомец?» Удивленно спрашиваю я. «А я-то ожидал, что придется объяснять им Белкина». «Конечно», — отвечает Брия. «И я очень рада» что наконец-то прошел положенный карантин после прививок, и доктор Сонг разрешила выпустить его из вашей каюты. Ага, так вот как залегендировано появление Белкина. Григорий говорил мне, что они что-то придумают. Но я был уверен, что ради кота стараться специально не будут. Мол, появился и появился, какая разница. Но вот почему он вдруг обзавелся шубой, если это не глюк нейросети, не имеющий подходящего шаблона для сфинкса, то что? Хватаю кота на руки и прижимаю к себе. К моему удивлению, прямо под моими ладонями шерсть испаряется. Кот прижимается к моей груди, прячет голову под подбородок и начинает урчать еще громче. С опозданием до меня доходит, что очевидно, обрастает он исключительно по собственному желанию. Кто бы мог подумать, то ли в коте сидит генетическая память шерстистых предков, То ли он видел других котов. Ну, вообще, видел, да. Я же его в детстве из приюта забрал. Потом ветеринарку не раз водил. Да и всякие фильмы с Белкиным на коленях смотрел. Коты одни из немногих зверей, способных увидеть изображение как на экране, так и в зеркале. В последнем случае даже узнать себя. Остается лишь удивляться, как это он запомнил, что подобные ему создания бывают смехом, да еще и захотел такой же мех себе с другой стороны, может удивляться и не стоит. Я всегда считал, что кошки умнее, чем кажутся, а Белкин и вовсе отличается выдающимися интеллектуальными способностями. Вот и виртуальной реальности очень быстро освоился. Однако, вообще говоря, это странно. Если нейросеть игры позволяет менять облик по своему желанию, почему я не сделался высоким голубоглазым качком, желательно еще блондином? Не знаю почему, с детства хотел стать блондином. А может, сделался? Краем глаза ловлю свое отражение на одном из экранов. Нет, по-прежнему моя привычная довольно скромная внешность. Средний рост, средний вес, ничем не примечательное лицо, слегка оттопыренные уши и кругловатый, если честно, нос. Ну ладно, — говорю я. Рад, что кот тут освоился. «Кот — Кот? — говорит Брия. — Так вот как его зовут. — Нет, — поправляю. Кот — это название вида, а зовут моего друга Белкин. В честь псевдонима одного писателя. Он на его книжке заснул, когда я его принес домой. Ладно, неважно. Вообще-то важно. Обычно меня хлебом не корми, дай рассказать о своем коте. Но начинать с этого свое первое виртуальное погружение в игру, пожалуй, как-то слишком. Расскажите лучше, что произошло на станции, пока я был временно недоступен. Про станцию лучше расскажет Нирс качает головой Брия. «А я общалась с Межзвездным Содружеством от вашего имени». «И как? Плохо дело?» Брия молча кивает. Потом, спохватившись, поправляется. «Не то чтобы очень плохо. Хуже, чем могло бы быть. По крайней мере, мне удалось не допустить, чтобы вам запретили любые активные действия без согласования с Содружеством». «А что? Они и на это были готовы?» спрашиваю я. Про себя мне хочется материть разработчиков. Или, скорее, сценаристов. Нифига себе, какую свинью мне пытались подсунуть. И так выбраться из заварушки, куда меня загнали, практически невозможно. А они хотели добавить лишний круг бюрократического ада. «Ну, не думаю, что это они всерьез», — качает головой Нирс Раул. «Все равно передача информации по галактическим каналам связи занимает время. Мгновенно ничего не сделаешь». А решение на станции нужно принимать быстро. Если бы они пошли на это, узел можно было бы закрывать». «У меня сложилось впечатление, что они чуть ли не на это были готовы», – вздыхает Брия. «К счастью, мне удалось вас отстоять. Адмирал Виоланна вернулась с катастрофическим для нас отсчетом. Мол, здесь все рассыпается по швам. А тут еще банк автоматически заблокировал счет станции. Сами понимаете, комитет по экспансии был не в восторге». Какой еще? Начинаю я, но тут же обрываю себя. Разумеется. Комитет по экспансии. Я видел это название в справочной информации. Запомнил, правда, только потому, что мне показалось странным, почему орган Межзвездного Содружества, которому подчиняется станция, называется именно так. Ладно бы назывался Комитетом по международным отношениям или Дипломатическим Комитетом, или еще как-то в том же духе. понимаю Киваю я. «И как же вы нас отстояли?» «Ну, они были близки к тому, чтобы объявить станцию токсичным активом и снять вас с должности», — поясняет Брия. «И в то же время никому не хотелось реально брать на себя за это ответственность. Все-таки похерится такой эксперимент, да и нового капитана искать приятного мало. Кто сюда теперь согласится?» Она трет лицо жестом крайней усталости. Впрочем, усталость эту я оценил чуть раньше. Впервые я слышал от Брия, даже такую мягкую ругань. «Вам удалось убедить их дать нам еще один шанс?» — спрашиваю я. «В этот момент я преисполнен к Брие самой настоящей признательности, хоть и понимаю, что она попросту отыгрывает заложенный сценарий». «Почти». Она морщится. Ограничения по кредиту они так и не сняли, хотя я и пыталась объяснить, что полагаться в таком важном вопросе на автоматику себе дороже. «На какую автоматику?» — удивляюсь я. «Решение о блокировке вашего счета было вынесено так быстро, потому что ИСКИН Межзвездного банка проделал это немедленно после поступления жалобы», поясняет Брия. «Если бы ваша репутация в Межзвездном Содружестве была выше, эта жалоба попала бы на рассмотрение ИСКИНу более высокого уровня с более гибкими границами допусков, или даже самому комитету. А так все немедленно было заблокировано, без всякого рассмотрения даже. Просто на основании сведений о вашей репутации». Боюсь, лицо моё в этот момент выражало совершенно идиотское удивление. Да, я подумал ещё тогда, что слишком быстро было вынесено неблагоприятное для меня заключение о блокировке счёта. Это при том, что решение по делу о произведениях искусства Саргов всё ещё телепается где-то по бюрократическому лабиринту Содружества. Однако подумал, что это просто-напросто происки сценаристов, и оправдания по игре искать не нужно. А оказалось, у такой скорости и предвзятости это оправдание все-таки есть. Возможно, придуманное задним числом, но есть. Мое уважение к Светлане и ее команде тут же несколько поднялось. То есть функционирование станции вообще остановлено? Деловито спрашивает Нирс Раул. Раз на заблокирован, я не могу проводить никакие платежи, даже оплату обычных повседневных работ на улице. А вот тут мне удалось добиться компромисса. Брия чуть веселеет. Кредит на работу служб станции по-прежнему открыт. Вы можете спокойно выставлять накладные. И прибыль от уже существующих источников дохода на счет поступать будет. Вот заказать или построить что-то новое теперь не получится, пока счет разблокирован не будет. И когда счет будет разблокирован, спрашиваю я, когда ваша репутация поднимется до 2000? Больше во мне добиться не удалось. Зато получилось выбить дополнительные три дня до начала строительства нового модуля. Вы ведь должны были запустить строительство максимум сегодня. Я пыталась добиться хотя бы месяц от срочки, но не вышло. Да, три дня. Не густо, конечно. Но хоть так. Ничего, вы и так хорошо поработали. Утешаю ее, я совершенно искренне. То, что Брия, конечно, ни над чем не работала а просто озвучила условия, предусмотренные для меня по условиям этого странного эксперимента, мне снова приходит в голову буквально секунды позже, чем я озвучиваю похвалу своей заместительницы. Брия вымученно улыбается. «Спасибо на добром слове, капитан». «Нирс, теперь поворачиваюсь к другому своему заму. Теперь доложите обстановку на станции». И Нирс начинает докладывать. В этот раз он говорит словами, подробно и обстоятельно. Куда подробнее, чем я привык по прежнему режиму игры, когда неписи проговаривали только самое важное, а все остальное подавалось в виде цифровых сводок или записей в логах, которые нужно было откапывать самостоятельно. Или не откапывать. Это я дотушничал. А в принципе можно было играть и без этого. Белкину быстро становится скучно, он спрыгивает у меня с рук и отправляется в обход рубки. Едва его лапки касаются пола, как на коте снова нарастает пушистая шуба, еще краше прежней. Слежу за ним взглядом, машинально оглядывая рубку. Она почти не изменилась, хотя, как и коридор, при этом кажется мне неуловимо иной. Иначе при ближайшем рассмотрении выглядит Энир Сараал, по-прежнему слегка мультяшный, но куда более похожий на человека. Не в смысле, что он выглядит менее инопланетно, а в смысле, что у него мимика богаче, что ли. Так сразу и не поймешь. Да и нет у меня сейчас времени подмечать множество тонких отличий этой виртуальной реальности от той, к которой я привык в своем шлеме. Так вот, в рубке все то же самое. Множество пультов, за которыми изображают работу вахтенные неписи. Круглое диспетчерское окно, как на аэродроме, огромная махина пестрого газового гиганта. Кажется, что рядом рукой подать, но на самом деле в неимоверной дали. Все то, что стало мне родным за прошедшие недели, но умудрилось остаться незнакомым. Мне хочется сказать что-то вроде «Я соскучился по вам, ребята!» Но, понятное дело, молчу. Вместо этого пытаюсь вникнуть в доклад Нирса. Если верить ему, тяжелая ситуация понемногу рассасывается. Пожары и погромы, с одной стороны, создали для нас дополнительные проблемы. С другой... Из-за них большинство беженцев сидит себе по отведенным квартирам, боится нос наружу показать. Да и докеры, подав жалобу, как-то активизировались и начали быстрее обслуживать корабли. Уже объявлено пять рейсов, которые должны вывести почти всех избыточных жителей станции, которые либо здоровы, либо прошли карантин. А что с теми, кто не прошел? «Этой информации не владею. Нужно обращаться к главному врачу», — говорит Нирс. Но прямо сейчас она ушла отдыхать и проснется. Он смотрит на ручной хронометр. Примерно через полтора часа. Ладно, полтора часа я могу подождать. Все равно мне пока надо придумать, как именно поднять репутацию и заработать денег без возможности тратиться на поднятие репутации. И с мафией нужно разобраться. Что там Верга с докерами без меня натворил? И решить для себя... Буду ли я дальше сотрудничать с отцом родным? А если не буду, что мне потребуется сделать, чтобы выйти из игры с наименьшими потерями? да многовато, пожалуй. Полтора часа никак не хватит. Может быть, хватило бы в прежнем, обычном режиме, когда я просто сидел на стуле и тыкал в кнопки интерфейса, но не теперь. Тут чувствую, что мне приспичило в туалет. Да так сильно! Подождите. Говорю Нирсу и Брия, мне нужно отойти и направляюсь к малозаметной двери в стене. Раньше ее не было, на которой красуются красноречивые гуманоидные фигурки. Как мне объяснили, такие двери теперь будут в каждом помещении и на всех секциях коридора. Это больше, чем требовалось бы на реальной космической станции и больше, чем было бы экономически оправдано. Но такая условность позволит игрокам каждый раз выходить из игры, затрачивая минимум времени. То есть в игре пройдет только то время, когда мы будем идти до туалета. Он расположен прямо при бассейне в раздевалке. И обратно. Нирс и Бри раньше не сталкивались с моими отлучками, но, понимающие, кивают. Их явно перепрограммировали. Едва я касаюсь ручки неприметной дверцы, как тут же открываю глаза в погасшем шлеме и начинаю по скобам выбираться из жидкости нулевой плавучести. Ее не сливают каждый раз, когда игроку нужно выбраться на короткое время, а то не напасешься. Вроде и рядом туалет, а все-таки до чего неудобно. Может, стоило попросить специальный подгузник, как тот, в который запаковали Белкина? В этот момент понимаю, что даже в таком режиме игры есть свои недостатки. «Ну ничего», — говорю я вслух, накидывая халат у подножия лесенки. В помещении бассейна мне кажется зябко. Зато я вам всем покажу. Я выберусь из этого дерьма. Вот увидите. Кому я это вообще обещаю, мне пока не очень ясно. Но в своем обещании я уверен. Правда, за неделю тренировок мне не удалось придумать ничего особенно интересного, хотя инфы я перелопатил целую гору. Однако где наша не пропадала? Кроме того, приходит мне в голову, Если Нирс Раал в виртуальном режиме теперь выдает мне более подробные сведения о произошедшем, то, может быть, это будет касаться и остальных неписей. И, может, мне удастся собрать более полную информацию, а значит, и придумать что-нибудь нетривиальное. Направляюсь к туалету в смешанных чувствах, но с твердой решимостью. Вот теперь, думаю я, игра начинается по-настоящему. Я не «я буду» если не приложу все усилия к тому, чтобы выиграть. Деньги. Минус 2 миллиона 148 кредитов. Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация. 1508. Харизма. 80. Уверенный лидер. Дипломатичность. 121. Предприимчивость. 81.